Глава седьмая. Корабль пиратов. Пробуждение на новом месте оказалось весьма приятным. Даже будильник, зазвонивший в восемь утра, не раздражал. Честно говоря, все было гораздо удобнее, начиная с кровати и заканчивая ванной с душем, размеры которой были с половину моей прошлой квартиры. В общем, почувствуйте прелести богатой жизни. Да, как быстро привыкаешь к хорошему. Единственное, к чему я так пока и не привык, это к тому, что вдруг стал богатым. И что бы ни говорил Ефим, пока, наверное, еще не осознал себя главой рода Бельских. Рода из трех человек. Смешно. Выбравшись на кухню, увидел уже привычную картину. Что-то готовящую и напивающую себе под нос Дашу. Я невольно залюбовался девушкой. Миленькая она все-таки. «Ой, господин!» – спохватилась она. «Садитесь, сейчас я вам накрою» от господина отучить ее пока было выше моих сил, поэтому я просто решил пока закрыть на это глаза, умяв вкуснейший завтрак и благодарив за него мою прекрасную кухарку отправился в капсулу на этот раз мне предстоял квест итак в начале десятого подошел к рынку где увидел геродота изменился он кардинально я бы сказал он был упакован с ног до головы полный комплект бронзовых доспехов подчеркивал крутость моего друга. — О, Вергилий, привет! — громко заявил Геродот и стиснул меня в объятиях так, что, по-моему, выбил пару десятков хп. — Привет! Гляжу, ты принарядился. — Есть немного. Пофармил знатно! — улыбнулся он. — Ну и деньжат вкинуть пришлось. В конце концов, почему я себе любимому должен отказывать в удовольствии? И не те это деньги. В ответ на это я лишь покачал головой. Даже комментировать не стал но Он вопросительно посмотрел на меня. Где твой боевой отряд? Место сбора у таверны, сообщил я ему. Подожди пятнадцать минут, бутылок куплю! Бросил мне Герадот и скрылся на рынке. Вернулся он действительно через 15 минут, после чего мы отправились на место сбора. Там нас уже ждали. Геракла я увидел сразу, он стоял в окружении нашей будущей группы. Там же я увидел Таис. «А вот и наши последние участники!» – радостно заявил Геракл, когда мы подошли. «Сначала я представил Геродота, а потом уже Геракл познакомил с нами остальную часть отряда. Ну что я могу сказать? Шуйский неплохо постарался. Кассандра 8, повелитель зверей 12 уровня. Худенькая щупленькая девчонка, первый игрок этого класса, которого я встретил в игре. Да и немного я знал о них». На форумах видел пару роликов и, надо сказать, смотрелось это эффектно, когда вызывают Минотавра или Вепря. Правда, героями этих роликов в основном были высокоуровневые игроки. Кассандра широко улыбнулась мне и кивнула. Я улыбнулся ей в ответ. Асклепий 11, жрец 13 уровня. Вот тут без премиум магазина не обошлось. Правда, своим мускулистым телом он скорее напоминал Гоплита, чем жреца. И общий вид дополняло лицо с аристократическими чертами, вдобавок голубые глаза. В общем, неотразимый голубоглазый блондин-жрец. Короче, падайте, девушки. Но вот на Таис эта магия не действовала, и, по-моему, блондин был явно удивлен этим фактом. Кстати, этот хрен сразу полез обниматься со мной под веселые смешки моей боевой подруги. Еле вырвался. Может, он по мальчикам? Ну и еще один велос с простым именем Диана Охотница, тоже 13 уровень. Вот тут, как ни странно, похоже, вообще на редактор забили. Стандартная внешность Велоса-лучника, без каких-либо прикрас. Диана бросила на меня безразлично холодный взгляд и просто кивнула: В общем, из всех троих мне больше всего понравилась Кассандра. Хотя мне-то что, мне с ними, так сказать, детей не растить. Познакомились поинтересовался Геракл, оглядев всех. Тогда пошли, Герадот, лови квест, и пошли нам в порт. И мы отправились в порт. Правда, наши новые товарищи оказались весьма молчаливыми, кроме Кассандры. Та вела себя совершенно естественно, словно мы с ней знаем друг друга уже давно. По пути я посмотрел на свою карту, а вот и мигающий красный огонек, который находился где-то в двух километрах от порта Кносса, прямо в море. Расположение нашей цели заинтересовало не только меня, но Геракл презрительно фыркнул, заметив, что лодки никто не отменял. А потом мы оказались в порту. И скажу вам, порт Кносса впечатлял: огромная пристань, по которой полуголые загорелые греки катили какие-то бочки, лошади тащили телеги, загруженные товаром. Здесь же кто-то отчаянно торговался с перекупщиками. В общем, все вокруг было в движении. И естественно, многоголосый шум. Сотен голосов, ругательства и крики на разных языках. Все супер-аутентично, на мой взгляд. Не знаю, как выглядел настоящий порт в Древней Греции, но представлял я его для себя именно так. Геракл же вел себя так, словно он каждый день ходит здесь. Он целенаправленно продвигался к морю. Тут, около края пристани, тянулись разномастные лодчонки, лодки и корабли, покачиваясь на изумрудной воде. Не знаю, как другие мои спутники, а я лично наслаждался соленым морским воздухом. Тем временем мы подошли к небольшому двухмачтовому кораблю. Никогда не знал характеристики кораблей, тем более старых парусных. Лишь читал в книжках о пиратах, но ну, какой-нибудь галеон смело могу с фрегатом или бригантиной спутать. В общем, я в этом как свинья в апельсинах. Капитан этого судна, носившего гордое имя «Слеза Афродиты», Невысокий бородач по имени Полидот с обветренным лицом. Некоторое время изучал нас, потом перевел взгляд на Геракла. «Сто драхм!» — наконец заявил он. «Но было же пятьдесят!» — возмутился Геракл. «Цены растут!» — невозмутимо пожал плечами капитан. «Инфляция!» «Какая к демонам инфляция?» — уставился на него явно раздраженный Геракл. «Ты вообще знаешь, что такое инфляция?» «Университетов мы, конечно, не кончали!» — И ехидно посмотрел на того Полидот. «А вот инфляция — это обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги!» «Блин!» — только и смог ответить Геракл, глядя округлившимися глазами на бородатого грека. «Какие просвещенные капитаны кораблей в Кносе!» — весело заметил Геродот. «Греки вообще народ образованный!» — поддержала его Таис, тоже с удивлением разглядывавшая Полидота. Приятно видеть вежливых людей! улыбнулся Грек. Так что, платишь? Семьдесят драхом! проворчал Геракл, только за твою ученость. Хорошо, договорились! кивнул капитан. Заходите на корабль, сейчас отправляемся! Мы зашли по скрипящему трапу на корабль. Да, он оказался совсем небольшим. По крайней мере, мы в Семером заняли больше половины палубы. Как я понял, Помимо капитана на корабле было всего трое матросов – маленьких и щуплых. Их, наверное, специально подбирали, чтобы не занимали много места. Но, несмотря на свои габариты, они оказались весьма шустрыми. Капитан встал к штурвалу и, помимо всего, не уставал виртуозно ругаться, вплетая в затейливые нецензурные обороты приказы команде. Развернулись паруса, и корабль медленно, повинуясь капитану, остервенело вращавшему штурвал, Направился в море. Я осторожно подошел к борту корабля и аккуратно оперся на него. Признаюсь, я переживал по поводу морского путешествия, так как очень плохо относился к качке и вообще плаванию на различных кораблях по воде. На пляже порезвиться это да! Но сейчас море было гладким, корабль лишь слегка покачивался, и я наслаждался открывшимся мне видом бескрайнего изумрудно-голубого моря. Красиво! встала рядом со мной Таис. «Красиво!» – кивнул. «Все восхищаюсь теми, кто это все придумал. Волшебство какое-то!» «Если бы!» – улыбнулась она. «Программный код, алгоритмы, искусственный интеллект и прочее!» «А, бог с ним!» – фыркнул я. «Какой смысл об этом думать? Надо наслаждаться тем, что есть, если, конечно, тебе нравится этим наслаждаться. Может, кому-то индустриальный пейзаж ближе?» Я покосился на девушку. «Вот где сейчас в той же Москве такое найдешь?» Чистый воздух, идеальная природа. Да много еще чего. Ну, индустриальный пейзаж мне точно не нравится. А ты из Москвы? Уточнила Таис. Из Москвы, кивнул я. А ты? Я тоже. Насколько понимаю, здесь большая часть игроков из крупных городов, а основная масса из Санкт-Петербурга и Москвы. Кстати, Геракл интересных персонажей нашел. Я эту Кассандру знаю. Опасная штучка. В смысле опасная? Не понял я. «А, ты на ее миленькое личико и детскую фигурку купился, так?» Весело посмотрела на меня девушка. «Чего?» «Вергилий, заканчивай тупить!» Ехидно посмотрела на меня она. «Еще раз для особо умных повторю. Кассандра выглядит, как девочка-припевочка. Такой нежный цветочек. На самом деле, она тебя завалит, даже чихнуть не успеешь. Все эти повелители зверей чокнутые». «Да ладно!» не поверил я. «Прохладно!» передразнила меня Таис. «Сама видела. Как-нибудь расскажу. А сейчас просто поверь. И внимательно наблюдай за ней. Говорю тебе, не успеешь оглянуться, на точке перерождения окажешься». «Хм». Я осторожно покосился на Кассандру, которая о чем-то весело беседовала с Гераклом. Остальные обступили Геродота, и мой друг что-то рассказывал, вызывая буквально взрывы смеха. Приму к сведению, но верится с трудом. — На это и расчет, мой друг, на это и расчет. Таким образом, шли мы под парусами, наверное, сейчас, когда перед нашими глазами, наконец, появился остров. Небольшой остров, скалы да камень, но только вот в восточной части, прямо на камнях, возвышался огромный трехмачтовый корабль. — Вот он, красавец! — громко произнес Геракл. Корабль тем временем пошел вдоль берега и вскоре бросил якорь в ста метрах от застрявшего на камнях нашего корабля. Отсюда он казался безжизненным и изъеденным морем и временем. Честно говоря, складывалось впечатление, что вот-вот еще немного, и он развалится. Мы погрузились в просторную лодку, которую спустили на воду матросы. — У вас 6 часов! — напутствовал нас капитан. — Через 6 часов я буду в этом месте! «Жду минут пятнадцать, не будет вас, ухожу! Ночью в этих водах очень опасно!» «Мы будем на месте!» Ответил за всех Геракл. Когда наша лодка уже отчалила от корабля, и мы в четыре весла гребли в направлении корабля, Геракл, сидевший на носу, заметил. «Я там кое-что выяснил. У корабля есть камень воскрешения. Привяжемся. и Если не выполним квест за шесть часов, нас просто выбросит в это место». Там нас и подберет слеза Афродиты. Но мы его выполним, так? Так, ответил ему нестройный хор голосов. Выбравшись на каменистый берег, мы направились к кораблю. В борту этой деревянной развалины зиял большой проем, а рядом с ним лежал камень воскрешения. Игрок Геракл приглашает вас в группу. Принять? Да или нет? Вы вступили в группу. Глава группы Геракл. Настройки, установленные главой группы. Распределение трофеев пропорционально количеству людей в группе. Найденные вещи разыгрываются между одногруппниками. Помните, что при гибели игрока его доля переходит оставшимся до момента розыгрыша трофеев. Я покосился на присутствующих. Вроде никто не возражал. Все были какие-то сосредоточенные и серьезные. Привязавшись, мы вошли в корабль. И оказались в широком коридоре с каменными стенами. Это внутри деревянного корабля? Да. Вы вошли в подземелье корабль пиратов. В течение 6 часов вы должны пройти это подземелье и уничтожить капитана Главка Морского. Если вы не успеете за 6 часов, вы будете перемещены из подземелья и войти в него больше не сможете. Если вы все погибнете, то квест будет считаться проваленным. Удачи, игроки! Весело! Пробормотал Геродот, и в следующий миг на стенах коридора, разгоняя темноту, вспыхнули факелы. Я внимательно осмотрел его. Обычные серые каменные стены и серая плитка на полу. Запах сырости, казалось, пропитывал все пространство вокруг нас. Так! Геракал сразу стал суровым и серьезным, вся его бесшабашность сразу улетучилась. Значит, я и Герадот впереди, мы танки, за нами. Вергили Диана и Таис, а за ними. «Асклепий и Кассандра. Мы с Геродотом сдерживаем, соответственно, стрелки атакуют, жрец лечит. А Кассандра? Ну, мало кто видел в деле повелителей зверей. Ты же там вызываешь кого-то. Кого, если не секрет?» Кассандра сразу оказалась в центре внимания, и, к моему удивлению, девушка смутилась. «Пока мало кого могу вызвать», — призналась она. «Сатира могу, Гарпию могу, Монтикору могу. Правда, не выше десятого уровня». И на определенное время. Ну, летучих мышей еще. — но неплохо, — кивнул Геракл. — Бутылки есть? У тебя вызовы с манной связаны? — Да, — кивнула девушка. — И есть у меня бутылки. — Ну, тогда двинули. Он почему-то посмотрел на меня. Двинули, не стал я спорить. Мы медленно двинулись по коридору. Странно, что, несмотря на вроде яркий свет факелов, Вдали по коридору клубился какой-то странный туман, который позволял нам видеть впереди себя только на 50 метров. «Чет, жутковато как-то», – прошептала Таис, и я был с ней полностью согласен. К мистической атмосфере коридора добавился какой-то странный звук, напоминавший мне то ли стон, то ли вой. А потом из тумана появилось несколько белых призрачных фигур. Присмотревшись, я вздрогнул. «Жуткие твари!» Искаженные в какой-то дьявольской ухмылке лица, когда-то бывшие человеческими. Какие-то безумные выпученные фосфорицирующие глаза и длинные тонкие белые руки, украшенные когтями весьма впечатляющих размеров. Дух. Уровень 15. Двое гоплитов впереди вскинули щиты и вовремя. В них ударили вырвавшиеся из рук духов голубые шары. «Стреляйте!» — рявкнул Геракл. «Эта гадость невероятно ядовита!» И мы выстрелили. К нашим заклинаниям и стрелам, насыщенным магией, добавилась внезапно появившаяся между тремя призраками мантикора. Взметнулся хвост, и чешуйчатая тварь с львиной мордой врезала шаром по одному из призраков, как раз одновременно с нашими выстрелами. Я чуть не оглох от визга утонувших в огненной вспышке тварей. Следом многоплитов налетели двое уцелевших призраков, Быстро разорвавших на куски, вызванную Кассандрой Мантикору. Но здесь наш авангард быстро справился с ними. Жрецу пока даже не пришлось особо работать. Ха! Если это корабль пиратов, то где сами пираты? хмыкнул Герадот. Будут тебе пираты! проворчал Геракл. Не сомневайся! Пока мы продвигались по коридору, который уже начал казаться мне бесконечным, на нас еще три раза нападали духи. Последний раз уже пятнадцатых уровней. Потом они сменились пиратами-зомби. Разлагающиеся трупы были восьмого-девятого уровней, но их было много. Что ж, мы работали как на конвейере, и вот, наконец, туман рассеялся, и мы оказались в странном помещении. Стены, как и пол, были отделаны деревом. В центре стоял огромный каменный сундук, или скорее саркофаг, и вокруг стояла тишина. Но ждать нам долго не пришлось. Перед нами появился высокий бледный человек в тяжелом багровом плаще, из которого выглядывала тяжелая кольчуга. На боку у него висел короткий меч в ножнах. Он напоминал человека, но узкие, горящие багровым огнем глаза говорили о том, что человеческого в нем осталось мало. Капитан Главк Морской, уровень 24. «И что же за смертные делают в нашем пристанище?» Проскрипел он. Задницу тебе надрать пришли, внезапно произнесла Кассандра. Я, как и другие, с удивлением уставился на нее. А что? Она безразлично пожала плечами. Разве я не права? Права! кивнул гераков Но надо выражаться приличнее. Мы хотим отправить вас к Аиду, уважаемый! Сообщил он пирату. Ух ты! Вдруг улыбнулся тот и от этой улыбки меня передернуло. — Мясо разговаривает. Что ж, придется научить мясо покорности и указать ему его место. — Рискни здоровьем, труп ходячий, — вырвалось у меня. — Обязательно рискну, не сомневайтесь, — произнес он. — Друзья, выйдите ко мне. Повинуясь приказу, за спиной капитана появились четыре фигуры в таких же плащах, как и у него, только чуть ниже ростом. И с весьма колоритными рожами, на которых были написаны все имеющиеся в этом мире человеческие грехи. Демонический пират, уровень 20. А перед ними с рычанием материализовались три невысоких трехголовых пса, именующиеся малый цербер 12 уровня, и капитан каким-то неуловимым движением переместился за спины вновь прибывших. Приплыли! обреченно выдохнул Геракл. — Теперь поговорим, — радостно ощерился капитан. — Или вы по-прежнему горите желанием отправить нас к Аиду?